Глава 36. Все зеркала мира. Ноябрь 1814 года. Хемстед расположен в пяти милях от Лондона. Во времена наших дедов это была ничем не примечательная деревушка, которая, впрочем, привлекала горожан близостью к Лондону, свежим воздухом и обилием зелени. Для их забав построили подром, и лужайку для игры в шары. Появились кондитерские лавки и чайные сады, где можно было перекусить и отдохнуть. Богачи начали покупать здесь дома, и вскоре Хемстед стал таким, как сейчас, любимым местом отдыха высшего лондонского света. За короткое время он разросся до весьма приличных размеров и превратился в небольшой городок. Через два часа после того, как сэр Уолтер, подполковник Грант, полковник Маннингем и Джонатан Стрэндж повздорили с джентльменом из Ноттингемшира, по лондонской дороге в Хэмстед въехала карета и свернула в аллею, обсаженную бузиной, боярышником и сиренью. Карета остановилась перед домом в конце аллеи, из нее вышел мистер Дроллайт. Когда-то дом был самым обычным деревенским, но за последние годы претерпел значительные изменения. Маленькие окна, удобные для защиты от холода, но пропускающие мало света, заменили большими и красивыми. На месте простой деревянной двери появился парадный подъезд с портиком. Хозяйственный двор пошел под сад с цветами и декоративным кустарником. Мистер Дроллайт постучал. Дверь немедленно отворилась, и горничная провела его в гостиную. Дорогие французские обои, персидские ковры и модная английская мебель совершенно преобразили бывшее жилище фермера. Дроллайт прождал всего несколько минут. В гостиную вошла высокая пышная дама. На ней было Алое бархатное платье белую шею украшало ожерелье из темного граната. Через открытую дверь, ведущую в столовую, можно было видеть стол, накрытый на одну персону. Дама обедала в одиночестве. Алое платье и ожерелье она надела, вероятно, для собственного удовольствия. «Ах, мадам!» — воскликнул Дролайт, склоняясь к ее руке. «Надеюсь, вы в добром здравии!» Дама небрежно махнула рукой. — Положим, да, если не считать того, что умираю от скуки, без общества и развлечений. — Как? — потрясенно вскричал Дроллайт. — Вы здесь одна? — Со мной живет моя тетка. Она убеждает меня искать утешение в религии. — О, мадам! — как можно убедительнее произнес Дроллайт. «Не тратьте силы на молитвы и проповеди. Обратите их на месть!» «Непременно!» — без выражения сказала она, опустилась на диван и спросила. «Как поживают мистер Странши и мистер Норрелл?» «О, они заняты, мадам! Очень, очень заняты! Ну, ради себя лично, да и для вас, мадам, я желал бы им поменьше занятости. Вчера!» «Мистер Стрэндж очень хотел узнать, как у вас дела. Он надеется, что вы не падаете духом». «Она держится», — отвечал я, — «хоть и с трудом». «Мистер Стрэндж потрясен, просто потрясен бессердечным поведением ваших родственников и знакомых, мадам». «Неужто? Мне бы хотелось, чтобы его сочувствие вылилось во что-нибудь более ощутимое». Холодно заметила женщина. «Я заплатила ему больше сотни гиней, а он ничего не сделал. Я отчаялась устроить свои дела через посредника, мистер Дроллайт. Передайте мистеру Стрэнджу, что я готова встретиться с ним лично, в удобном для него месте, в любой удобный ему час. Мое время не расписано». «Ах, мадам, как бы мне хотелось сделать то, о чем вы просите, и как мистер Стрэндж желает встречи с вами. Боюсь, впрочем, это невозможно. — Не понимаю вас. Быть может, мистер Стрэнж боится за свою репутацию, но мы могли бы встретиться тайно. — Мадам, вы не знаете мистера Стрэнджа. Он охотно показал бы всему миру, что презирает молву, Им движет исключительно забота о вашем добром имени. Он опасается. Однако дама так и не узнала, чего опасается мистер Стрэндж, потому что тут дровой тумолкой в крайнем замешательстве обвел взглядом гостиную. — Что это? — пробормотал он. Казалось, где-то открылась дверь или сразу несколько дверей. В доме повеяло свежим ветром и полузабытыми запахами детства. Освещение изменилось, тени легли иначе. Ничего не могло быть определенней, но, как часто бывает со свидетелями волшебства, дроллайт и дама почувствовали, что все в реальном мире утратило надежность, как будто можно протянуть руку к любой вещи в комнате и обнаружить, что ее нет. над диваном. на котором сидела дама, висело длинное зеркало. В нем можно было различить вторую полную луну во втором высоком темном окне и вторую полутемную комнату. Однако дроллой-то и дамы в зеркале не было. Вместо них маячило смутное пятно, которое приближалось и обретало очертания человека. Потому как он двигался — Было ясно, что зеркальная комната отнюдь не повторяет гостиную и кажется ее отражением лишь в силу сочетания света и перспективы, как иногда бывает в театре. На самом деле комната за зеркалом представляла собой что-то вроде длинного коридора. Хотя человек шагал быстро, он все никак не мог дойти до стекла, разделявшего две комнаты. Ветер, который трепал ему волосы и полость уртука, не ощущался в гостиной. Наконец человек оказался у самого зеркала, хотя лицо по-прежнему оставалось в тени. В следующий миг Стрэндж легко выпрыгнул из зеркала, одарил даму и Дроллайта обворожительной улыбкой и пожелал им доброго вечера. Не дождавшись ответа, он обратился к даме. «Надеюсь, мадам, вы простите мне столь поздний визит?» Сказать по правде, дорога оказалась извилистее, чем я ожидал. Я свернул не туда и едва не попал в... Ну, я сам не понимаю, куда. Стрэндж снова замолчал, словно ожидая приглашения сесть. Такового не последовало, но он все равно опустился в кресло. Дроллый ты, дама, в красном, а смотрели на Стрэнджа. тот улыбнулся. «Я познакомился с мистером Тантани», — сообщил он Дройту. «Приятнейший джентльмен, хоть и не очень разговорчивый. Впрочем, его друг, мистер Гатком, сообщил мне все, что я хотел узнать». «Вы мистер Стрэндж?» — вопросила дама в алом платье. «Да, мадам». — Какая удача! Мистер Дроллайт как раз объяснял мне, почему нам никак невозможно встретиться. — Действительно, мадам, до сегодняшнего вечера обстоятельства не благоприятствовали нашей встрече. Мистер Дроллайт, представьте нас, пожалуйста. Дроллайт пролепетал, что даму в красном зовут миссис бул уорд Стрэндж встал, поклонился и сел на место. «Полагаю, мистер это описал вам те ужасные обстоятельства, жертвой которых я стала?» — спросила миссис Буллорд. Стрэндж слегка двинул головой, что могло означать и «да», и «нет», и вообще ничего не означать. Он сказал, «Рассказ стороннего лица не сравнится со свидетельством непосредственного участника». Может быть, существуют важные подробности, которые мистер Дроллайт по той или иной причине опустил. Прошу вас, мадам, расскажите мне все. Все? Все. Хорошо. Как вы знаете, я дочь джентльмена из Нортгемптоншира. широ Состояние моего отца весьма значительно. У него большой дом и огромный доход. Мы входим в число первых семей графства. однако. Родные всегда уверяли меня, что с моей внешностью и приданным я могу подняться еще выше. Два года назад я очень удачно вышла замуж. Мистер Булуорт богато вращается в модном свете. Впрочем, брак не принес мне счастья. Минувшим летом я имела несчастье встретить человека, который обладает всем, чего недостает мистеру Булуорту умом, красотой, остроумием. «Уже через несколько недель я поняла, вот тот, кого я искала всю жизнь». Она слегка пожала плечами. «За два дня до Рождества я бежала с этим человеком, надеясь и даже рассчитывая, что разведусь с мистером Булуортом и выйду замуж за своего избранника. Однако в его планы это не входило. К концу января мы рассорились, и друг оставил меня». Он вернулся в свой дом к прежней жизни, но я так поступить не могла, муж меня выгнал. Друзья от меня отвернулись, и я вынуждена была обратиться за помощью к отцу. Он сказал, что обеспечит меня до конца дней, но я должна поселиться в полном уединении. Никаких балов, приемов, никаких друзей, ничего». Дама посмотрела вдаль, словно вспоминая утраченное, потом тряхнула головой и объявила «А теперь к делу!» Она подошла к секретеру, достала из ящика лист бумаги и протянула Стрэнджу. «Как вы и сказали, я составила список людей, которые меня предали». «Я сказал?» — Стрэндж взял бумагу. «Как практично с моей стороны. Список, я вижу, довольно длинный». — О-о-о, отвечала миссис Булуорт, — каждое имя считается и оплачивается отдельно. Я взяла на себя смелость написать напротив каждого наказания, которое, как мне кажется, пристало его владельцу. Однако, возможно, вы измыслите другие, более подходящие. Я с радостью последую вашему совету. Сэр Джеймс Саутуэлл, Подагра Прочитал Стрэндж. Мой отец, объяснила миссис буллорд он извел меня нудными речами про мое дурное поведение и выгнал из родного дома. Во многих смыслах именно он виновник всех моих несчастий. Мне следовало ожесточить свое сердце и потребовать для него более суровой кары, однако не могу. Вот она, женская слабость. Подагра очень мучительно. — заметил Стрэндж. — По крайней мере, так мне говорили. Миссис буллорд нетерпеливым жестом сделала знак продолжать. — Мисс Элизабет Черч, — прочитал Стрэндж, — разрушить ее помолвку. — Кто такая, мисс Элизабет Черч? — Моя кузина. Тихоня из тех, что сидят в уголке и вышивают. Пока я не вышла за мистера Булуорта... Никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Теперь она выходит замуж за священника. Мой отец подарил ей чек на свадебное платье и новую мебель. Мало того, отец обещал Лизе и священнику всяческое покровительство. Они будут жить в Йорке, посещать званые обеды, балы и приемы. Все то, чего я лишена. «Мистер Стрэндж!» скричала она с растущим жаром. И есть же такие заклинания, чтобы священник возненавидел Лизи, чтобы его бросала в дрожь от одного ее голоса. Не знаю, отвечал Стрэндж. Никогда прежде об этом не думал. Полагаю, такие заклинания существуют. Он снова обратился к листку. Мистер Булуорт. — мой муж. — Пусть его искусают собаки. — У него семь огромных черных псов, которых он ценит выше, чем кого-либо из людей. — Миссис булорд старшая матушка вашего супруга, я полагаю. Пусть утонет в стиральной лохане, пусть подавится до смерти своим абрикосовым вареньем, пусть ее случайно зажарят в хлебной печи. Три смерти для одной женщины? Простите, миссис Буллорд, но даже величайший волшебник не может убить одного человека тремя разными способами. — Постарайтесь сделать все, что сумеете, — упрямо сказала миссис Буллорд. — Старуха так невыносимо гордится своим домашним хозяйством! Как же она изводила меня скучными разговорами! — Ясно. очень по-шекспировски. И, наконец, последнее имя в списке — Генри Лассельс. Этого джентльмена я знаю. Стрэндж выжидающе посмотрел на Дроллайта. «Человек, с которым я бежала от мужа!» произнесла миссис Буллорд. «А, а а И что его ждет?» «Разорение!» — ответила она низким твердым голосом. — Безумие! Пожар! Пусть его обезобразит страшная болезнь! Пусть его растопчет лошадь! Пусть из засада на него набросится бандит и изрежет ножом все лицо! Пусть его преследуют ужасные видения, лишающие сна и покоя! Она вскочила и принялась быстро ходить по комнате. Пусть газеты обнародуют все его постыдные и грязные делишки. Пусть жители Лондона бегут от него, как от зачумленного. Пусть он соблазнит какую-нибудь деревенскую девчонку, которая от любви к нему сойдет с ума и будет год за годом преследовать его по пятам, выставляя на всеобщее посмешище. Пусть из-за чьей-нибудь ошибки его обвинят в преступлении. Пусть он испытает весь позор суда и тюрьмы. Пусть его заклеймят, выпарят кнутом и казнят. Миссис Булуорт, — прервал ее Стрэндж, — пожалуйста, успокойтесь. Миссис Булуорт перестала ходить по комнате. Она перестала призывать на голову неверного страшной кары, но справиться с собою не могла еще долго. Грудь ее бурно вздымалась, лицо ее было искажено яростью. Стрэндж подождал, когда она хоть немного остынет, и начал. — Очень жаль, миссис Буллорд, но вас жестоко обманули. Этот, — он посмотрел на Адроллойта, — субъект? солгал вам. Мы с мистером Норреллом не берем частных заказов. Мы не нанимали этого человека в качестве своего агента. До сегодняшнего вечера я даже имени вашего не слыхал. Какое-то время дама молча смотрела на него, потом повернулась к Дроллайту. — Это правда? Дроллайт уставился в ковер и забормотал что-то, не членораздельные разобрать можно было только словам мадам и нелепые обстоятельства миссис буллорд взяла колокольчик и позвонила вошла горничная недавно встретившая дроллайта у дверей хаверхилл обратилась к ней хозяйка выведи мистера дролайта хаверхилл определенно взяли в горничные не за миловидность. То была суровая особа средних лет с решительным лицом и крепкими руками однако выпроваживать дроллы то ей не пришлось как только она открыла дверь тот схватил трость и пулей вылетел из дома миссис булордд посмотрела на Стрэнджа. — вы мне поможете сделайте то о чем я прошу если мало денег ах деньги Стрэндж отмахнулся. — Извините, но я уже сказал, что мы не берем частных заказов. Она долго смотрела на него, потом спросила дрогнувшим голосом. — Неужто вас ничуть не трогает мое горестное положение? — Напротив, миссис Буллорд, я считаю порочной мораль, которая возлагает всю вину на женщину и оправдывает мужчину, однако... «Я не стану вредить безвинным людям». «Безвинным?» — скричала она. «Безвинным? Кто безвинен? Никто!» «Миссис Булуорт, разговор окончен. Я ничего не могу для вас сделать. Очень сожалею». Она горько смотрела на Стрэнджа. «Ну что же, по крайней мере, вы не посоветовали мне раскаяться или заняться благотворительностью?» или рукоделием, или чем там глупцы предлагают лечить скуку и разбитое сердце. Думаю, для нас обоих будет лучше завершить этот разговор. Доброй ночи, мистер Стрэндж». Стрэндж поклонился. Выходя из гостиной, он мельком взглянул на зеркало, словно хотел воспользоваться этим выходом, однако... Хаверхилл уже оттворила дверь и простая вежливость требовала, чтобы он вышел из дома, как все нормальные люди. Ни кареты, ни лошади у него не было, и пять миль от Хемстеда до Соха-сквер пришлось прошагать пешком. Подойдя к двери своего дома, Стрэндж обнаружил, что хотя на часах уже два ночи, во всех окнах горит свет. Он не успел достать ключ, как дверь распахнулась, и перед ним предстал Колхаун Грант. «Ба! Что вы здесь делаете?» — вскричал Стрэндж. Не отвечая на вопрос, Грант обернулся и крикнул внутрь дома. «Он здесь, мадам! Целый и невредимый!» Из гостиной выбежала Арабелла, за ней сэр Уолтер, потом Джереми Джонсы и несколько слуг из кухни. «Что -то — Что-то стряслось? — спросил Стрэндж, изумленно глядя на всю компанию. — Вот болван! — захохотал Грант, ласково стукая его по лбу. — Мы все испереживались! Куда вас носило? В Хэмстед? — В Хэмстед! — возгласил Грант. — Каково! Ну ладно, мы очень рады вас видеть! Он посмотрел на Арабеллу и добавил... «Кажется, мы напрасно тревожились за мистера Стрэнджа!» — воскликнул Стрэндж, обращаясь к жене. «Дорогая, ты волновалась. Со мной все прекрасно, как всегда!» «Вот видите, мадам!» — торжествовал Грант. «Я же говорил, в Испании мистер Стрэндж не раз подвергался опасности, но мы за него не тревожились. Человек с таким умом нигде не пропадет!» «Мы так и будем стоять в прихожей?» — спросил Стрэндж. По пути из Хэмстеда он думал о магии и намеревался кое-чем заняться сразу по возвращении домой. Однако в доме оказалось полно народу, и каждый о чем-то говорил. Это несколько подпортило ему настроение. Он прошел в гостиную и попросил Джереми принести вина и чего-нибудь поесть. Когда все уселись, Стрэндж сказал. Все, как мы и предполагали. Дроллайт от имени Норрелла и моего принимал заказы на черную магию самого различного свойства. Я нашел его в обществе молодой женщины, которая требовала, чтобы я обрушил несчастье на голову ее родственников. «Ужасно!» — воскликнул подполковник Грант. «И что сказал Дроллайт?» — спросил сэр Уолтер. «Как он объяснил свое поведение?» Стрэндж коротко и невесело хохотнул. «Ничего не сказал, просто убежал, а жаль, потому что я готов был вызвать его на дуэль». «Так», — произнесла вдруг Арабелла, — «только этого не хватало». Сэр Уолтер и Грант в тревоге посмотрели на нее, но Стрэндж был поглощен своими мыслями и не заметил сердитого выражения ее лица. Вряд ли он примет вызов, но я хотел его попугать. Видит Бог, он этого заслуживает. — Вы ничего не сказали о королевстве, дороге или что там за зеркалом? — обратился к Стрэнджу подполковник Грант. — Вы не разочарованы? Стрэндж шмотнул головой. — У меня нет слов, чтобы рассказать об этом месте. Все, что мы с Норреллом сделали, меркнет перед тем, что предстало моим глазам. а мы еще имели наглость называть себя волшебниками. Хотел бы я описать все величие увиденного. Размеры и сложность. Исполинские каменные залы, расходящиеся во все стороны. Вначале я пытался оценить их число и длину, потом бросил, и их не счесть. Там есть каналы со спокойной водой и каменные набережные. В тусклом свете вода кажется черной. Я видел лестницы, ведущие так высоко вверх, что конца им не видно. Другие опускаются в бесконечную тьму. Я прошел под какой-то аркой и внезапно оказался на каменном мосту, перекинутом над бескрайней сумеречной равниной. Она была совершенно пуста, а мост так велик, что я не различал, куда он ведет. Представьте себе мост от Ислингтона до Твикинхэма или от Йорка до Ньюкасла. и повсюду, в залах и на мостах, я видел его изображение. Чьи изображения? — спросил сэр Уолтер. — Того, кого мы с Норреллом хулим почти в каждом написанном слове. Того, чье имя Норрелл не желает слышать. Того, кто построил все эти залы, лестницы, мосты, все, что там есть. Я говорю о Джоне Асклгласе, короле-вороне. Конечно, за прошедшие столетия все там обветшало. Для чего бы Джон, аскв в глаз, не строил эти дороги? Теперь он в них не нуждается. Статуи стены обвалились. Снопы света бьют не весть откуда. Некоторые залы завалены, другие затоплены водой. И знаете, что особенно любопытно? Повсюду я видел огромное количество стоптанной обуви. Очевидно, это башмаки и сапоги тех, кто там путешествовал. Все они очень древнего фасона и полузгнившие. Отсюда я сделал вывод, что там уже давно не ходят. За все время я только раз видел другого человека. «Вы видели кого-то еще?» — спросил сэр Уолтер. «О, да. По крайней мере, я подумал, это человек. Я видел тень на белой дороге, идущей через темную пустошь. Понимаете, я шел по мосту». Много выше всех мостов, что я видал в нашем мире. Мне казалось, что до земли несколько тысяч футов. Я посмотрел вниз и кого-то заметил. Не спеши я найти а то Отыскал бы спуск и последовал за тем человеком, дабы поговорить. И бы подумал, что нет для волшебника занятия более достойного, нежели такая беседа. Было бы это безопасно. — заметила Арабелла. — Безопасно? — переспросил Стрэндж. — О, нет, не думаю. Впрочем, я льщу себя надеждой, что встреча со мной тоже не вполне безопасна. Надеюсь, не все потеряно. Когда завтра я вновь туда отправлюсь, то постараюсь разобраться, куда направлялась загадочная фигура. — Отправитесь туда? — воскликнул сэр Уолтер. — Уверены ли вы, что? перебила его Арабелла. «Теперь я поняла, что меня ждет. Ты будешь бродить там все время, свободный от встреч с мистером Норреллом, а я сидеть здесь и терзаться мыслью, увижу ли тебя снова». Стрэндж удивленно посмотрел на жену. рабелла что случилось?» «Что случилось? Ты собираешься подвергнуть себя ужасной опасности и думаешь, что я промолчу?» Стрэндж Всплеснул руками, словно призывая сэра Уолтера и Гранта в свидетели абсурдности ее слов. «Когда я отправлялся в Испанию, ты была спокойна, хотя там шла кровопролитная война, а теперь...» «Спокойно? Ничего подобного. Я страшно боялась за тебя, как и все жены, матери и сестры тех, кто сражался в Испании. Но мы с тобой решили, что это твой долг, кроме того...» В Испании с тобой была целая британская армия, а там ты будешь совершенно один. Я говорю «там», хотя никто точно не знает, где это. «Прости, но я точно знаю, где это. Это дороги короля». «Послушай, Арабелла, ты поздновато поняла, что тебе не нравится моя профессия». «Неправда. Я никогда и слова не сказала против твоей профессии. Думаю...» это одно из благороднейших занятий в мире я безмерно горжусь тем что вы с мистером Норреллом делаете и не возражала когда ты изучал новые магические практики однако до сегодня ты извлекал их из книг именно до сегодня ограничить волшебника книгами в его библиотеке все равно что сказать исследователю я одобряю твой план отправиться на поиски истоков «Ну, как там называются эти африканские реки?» «Но при одном условии ты не поедешь дальше графства Кент». Арабелла начала сердиться. «Мне казалось, что ты волшебник, а не первопроходец». «Это одно и то же. Исследователь не может сидеть дома и рассматривать карты, составленные другими людьми. Волшебник не может совершенствоваться в своем искусстве, читая чужие книги». — Мне абсолютно ясно, что рано или поздно мы с Норрелом должны пойти дальше. — Да, тебе это ясно? Ну что же, Джонатан, я сильно сомневаюсь, что это ясно и мистеру Норрелу. Во время всей пикировки сэр Уолтер и подполковник Грант чувствовали себя неловко, как всякие люди, невольно оказавшиеся свидетелями семейной сцены. Положение их усугублялось еще и тем... что и Стрэндж, и Арабелла были ими как будто недовольны. Они уже выслушали от Арабелла несколько резких замечаний, когда признались, что подтолкнули Стрэнджа на это опасное предприятие. Теперь и Стрэндж бросал на них сердитые взгляды, словно гадая, зачем они среди ночи заявились к нему домой и вывели из равновесия его всегда покладистую жену. Как только в споре возникло некое подобие паузы, Грант пробормотал что-то о позднем времени, гостеприимстве, которым он злоупотребляет, и необходимости поспать. На него, однако, никто не обратил внимания, поэтому он вынужден был остаться на месте. Сэр Уолтер был человеком более решительным. Он рассудил, что поступил неправильно, отправив Стрэнджа в путешествие по Зазеркалью — и намеревался хоть как-то загладить промах. Будучи политиком, он привык излагать свое мнение, не смущаясь тем, что другие не настроены его слушать. — Вы прочли все книги по магии? — спросил он у Стрэнджа. — Что? Нет, конечно, нет. Вы хорошо знаете, что еще не прочел? — ответил Стрэндж. Он подумал о библиотеке в Хартфьюл. «Все эти залы, в которых вы побывали, где они находятся?» — вопросил сэр Уолтер. «Не знаю». «Вы знаете, что это за темная равнина, над которой перекинут мост?» «Не знаю, но...» «В таком случае лучше поступить так, как предлагает миссис Стрэндж, и прочесть все об этих дорогах, прежде чем на них возвращаться, не так ли?» Однако. Сведения из книг неточны и противоречивы. Даже Норрелл так говорит, а он уж прочел все, что про них написано. Не сомневайтесь. Арабелла, Стрэндж и сэр Уотер спорили еще добрых полчаса, пока все не устали и не захотели спать. Только Стрэнджу нравилось расписывать безмолвные залы, бесконечные дороги и темные пустоши. Рабеллу его слова искренне пугали, а сэр Уолтер и подполковник Грант чувствовали себя неуютно. Волшебство, казавшееся несколько часов назад таким простым, таким английским, неожиданно повернулось к ним своей нечеловеческой, ни неземной земной, потусторонней гранью. Стрэндж, со своей стороны, пришел к выводу, что перед ним самые бестолковые и несносные люди в Англии. Они, кажется, не понимали, что он совершил нечто воистину выдающееся. «Не нужно обладать особой проницательностью», — думал Стрэндж, «дабы осознать, что это самое поразительное достижение за всю его карьеру». Со времен Мартина Пейла ни один английский волшебник не бывал на дорогах короля. А вместо поздравлений и ожидаемых похвал своему магическому искусству он слышит жалобы и сердитые замечания совершенно в норроловском духе. На следующее утро Стрэндж стал с постели, преисполненный решимости вернуться на дороге короля. Он весело поздоровался с Арабеллой, поболтал с нею о каких-то пустяках. и вообще пытался сделать вид, будто размовка случилась из-за ее вчерашней усталости. Однако не успел он воспользоваться результатами своей невинной уловки и ускользнуть через ближайшее большое зеркало, как Арабелла сообщила твердо, что ее мнение за ночь не изменилось. Впрочем, разве не бесполезно следить за развитием ссоры между супругами? Такой разговор петляет, словно река, его как притоки питают обиды и горести прошлых лет, непонятные никому, кроме двух главных участников. Ни одна из сторон не бывает абсолютно права, а если и бывает, какое это имеет значение? Побеждает желание жить в гармонии и дружбе с любимым человеком. И Стрэндж с Арабеллой не были исключением. Спустя два дня споров и взаимных уступок они дали друг другу обещание. Муж обещал жене не возвращаться на дороге короля, пока та не разрешит. Жена обещала мужу дать разрешение, как только он убедит ее, что это вполне безопасно.